Глава 36. Луиза никогда не видела участок таким оживленным. Главная приемная была забита гражданскими м и л и ц а м и и офицерами, как в форме, так и в штатском. Некоторые из них относились к местным жителям, некоторых Луиза знала по MIT. Огромное количество людей в сочетании с гиперактивной системой отопления создало в комнате жаркую и душную атмосферу. б л э к в о л л чувствовала в воздухе запах пота. Он липнул к ее коже, как запах крови и телесных отходов из дома Форрестеров. Большинство людей, как и Луиза, были насквозь промокшими. Кожу покалывала от перепада температуры, и ей просто хотелось раздеться и принять долгий горячий душ. В оперативном штабе происходили не менее активные действия. Все взгляды обратились к Луизе, едва она вошла. Такое внимание. Напомнила ей о последствиях дела Уолтона. На б л э к в о л смотрели со смесью благоговения, жалости и злорадства, в зависимости от точки зрения конкретного человека. Инспектор и г н о р и р о в а л а всех, кроме Трейси, кивнувшей ей в знак поддержки. Инспектор оставалась в доме Форрестеров до тех пор, пока не сделали фотографии и видеозаписи и не закончили свою работу криминалисты. Потом. Блэквол изучила трупы вместе с Демпси. Было похоже, что маньяк действовал в припадке ярости. Пара лежала в луже крови, которая казалась растеклась по всей комнате. У Джанет ф о р е с т е р была тупая травма головы. Она, по мнению Демпси, стала причиной ее смерти и была нанесена после того, как зверски изувечили ее ноги и лодыжки. Натан также, видимо, был в сознании, когда ему кромсали ноги. Демпси указал на разорванные ткани и мышцы в месте, где перерезали переднюю большеберцовую артерию Натана. Он измерил колотые раны на остатках л о д ы ж е к ф о р е с т е р о в и пришел к выводу, что их форма и размер соответствуют ранам, найденным на запястьях Вероники л о й д и отца Малигана. Луи попыталась игнорировать присутствие Морли и Финча. Они определенно прибыли на место преступления в спешке и держались от Блэкволла на расстоянии. Они разговаривали с криминалистами и другими офицерами, проводившими расследование, и Луиза отметила, что оба вели себя так, словно все это время являлись частью команды. Теперь Морли и Финч ждали Луизу в кабинете Робертсона, начальник же департамента исчез вскоре после их прибытия. Блэквелл коротко поговорила с ним сразу после возвращения в участок, и Робертсон показался ей раздраженным, будто каким-то образом это последнее событие было виной его подчиненной. Луиза опустила жалюзи в своем офисе, переоделась в сухую одежду и села за стол. Она готовилась к тому, с чем ей предстоит столкнуться. В прошлом инспектор подумала бы, что они не посмеют отстранить ее от дела. Но горький опыт сделал ее более реалистичной. В полиции существовала строгая иерархия. Им не нужно было объяснять Блэквел л причину, каковы бы ни были ее возражения. Все, что Луиза могла сделать, – изложить точку зрения и постараться не раздражаться. Она сожалела о недавней ссоре с Робертсоном. Он всегда был на ее стороне, и ее вспышка по поводу Финча, какой бы о п р а в д а н н о й она н и была. не пошла на пользу их отношениям, а ведь сейчас она нуждалась в его поддержке больше, чем когда-либо. Робертсон вернулся и постучал в ее дверь. Я на месте, произнес он. Сэр. Робертсон остановился. Он будто проигрывал в голове предназначавшиеся ей слова. в й зам, послушайте, что они скажут. После короткой заминки посоветовал он с явным предупреждением. Луиза кивнула и последовала за начальником в кабинет. Инспектор Блэквал начал Морли, входя вслед за Робертсоном. Ну Но и ночка выдалась. Да, сэр. Луиза села рядом с Финчем. Она почувствовала знакомый запах его лосьона после бритья и ощутила т о ш н о т у поскольку вспомнила, какими близкими они были когда-то. Все ее внимание переключилось на Робертсона. Блэквелл никогда не видела, чтобы ее начальник чувствовал себя так неловко, как в этот момент, особенно в собственном кабинете. И ей стало интересно, что же такое. Морли успел сказать ему. Уиза, я пересказал все ваши замечания расследования и о причине запланированной вами сегодняшней встречи с Форрестерами. Вы можете изложить нам свою версию. В вопросе не было скрытого обвинительного тона. И Роберта с н о п у с т и л глаза, как только закончил, словно давал понять, что находится под давлением. Луиза помолчала. Морли и Финч хотели отстранить ее от дела, и проявление любого гнева или неподчинения только ускорило бы этот процесс. Она спокойно рассказала им о р а с с л е д о в а н и и от начала до конца, будто читала лекцию классу стажеров. Морли остановил инспектора, когда она рассказывала о поездке в Корнуолл. Вы проделали весь путь до Сент-Айвза? – спросил он с неохотой, но под впечатлением. Я не смогла получить никаких конкретных ответов от их участка, поэтому взяла дело в свои руки. Инспектор рассказал а о л а н и г а н е и о связи ф о р е с т е р о в с ним. Получается, вы уже говорили с форрестерами? – спросил Финч и наклонил голову, словно удивленный собственным откровением. Да. Так зачем вам нужно было снова с ними увидеться? Луиза выдержала взгляд Финча. Она удивлялась, как можно ненавидеть человека так сильно, как она ненавидела его в этот момент. ф о р е с т е р ы фактически привели меня к Ланигану. Я была уверена, что во время моего первого визита они что-то скрывали. И после разговора с Эйлин Босвол мне захотелось бросить этой паре вызов. Если бы вы только пришли на час раньше, ответил Морли. Сэр, только и произнесла Луиза. Она не могла скрыть презрения к заявлению помощника главного констебля. Морли и Финч ходили туда-сюда. Они обсуждали проблемы и то, как она вела дело. Похоже, утверждение монсеньора Эшли о петиранах верное, заметила Луиза. Значит, будет еще одна жертва. Нам нужно поговорить с этим Эшли, резюмировал Финч, будто теперь он был главным. Луиза проигнорировала реплику Тимоти. Я поговорю с ним еще раз, но на данный момент л а н и г а н остается нашим приоритетом. Если мы найдем его, то обретем либо убийцу, либо пятую жертву. Последовала естественная пауза. Морли жестом показал, что собирается заговорить. Я обсудил этот вопрос со старшим инспектором Робертсоном и посчитал разумным оставить вас старшим следователем по этому делу, инспектор Блэквелл. Луиза никак не отреагировала, а только заметила, как на лице Робертсона появилась едва заметная улыбка. Было бы преступлением отобрать у нее это дело, но она опасалась, что помощник главного констебля поддерживает ее исключительно на словах. Однако, продолжил Морли, у меня нет другого выбора, кроме как привлечь старшего инспектора Финча и МИТ. Это дело слишком громкое, и нужно использовать наш ш п о т Две команды приступят к совместной работе незамедлительно, добавил он, словно этого еще не произошло. Вы уверены, что сможете продолжать дело, Луиза? спросил Финч. Он хотел в невыгодном свете представить ее перед начальством, и Луиза прекрасно это видела. Что вы имеете в виду? Это ужасный случай, и как вы признали, если бы вы пришли туда на час или даже чуть раньше, позволь мне остановить тебя, Тим. Строго прервал его Робертсон. Луиза оценила замечание босса. Финч был прекрасным манипулятором. Под предлогом беспокойства он намекал, что б л э к в у л слаба и плохо подготовлена для ведения этого дела, и почти обвинял ее в смерти Натана и Джанет Форрестер. Блэквул не сомневалась, он упомянул бы у о л т о н а и свой искаженный взгляд на события, если бы не боялся ее реакции. Полнейший абсурд, что Морли позволил им работать вместе и ни одному из них не принесло бы пользы упоминать сейчас у о л т о н а Все в порядке, ян. Я уверена, Тим не предполагает, что я виновна в смерти мистера и миссис Форрестер. Верно, Тим? Конечно, нет, процедил Финч. Хорошо. Тогда при всем уважении, думаю, что ваш вопрос излишен. Как и вы, я офицер полиции. Я привык к таким местам преступлений, и сейчас мой приоритет — найти убийцу. Итак, это все, джентльмены. Спасибо, инспектор. Поблагодарил Морли, и Луиза вышла из кабинета. Блэквелу удалось добраться домой лишь к двум часам ночи. После позднего ухода Морли и Финча Робертсон в качестве извинения достал бутылку односолдового о виски. Капля огненной жидкости попала в кровь, будто ее впрыснули прямо в вены. в с к о р е после этого Луиза ушла. Ее одолевал сон. Дома она налила рюмку водки из холодильника и выпила одним глотком, как горькое лекарство. Финч не рискнул бы сейчас писать ей сообщение. Зачем ему это, когда можно открыто провоцировать ее в офисе? Перед сном Луиза обновила доску убийств, добавила фотографии ф о р е с т е р о в и поставила знак вопроса рядом с зернистой фотографией Ланигана. Если Ланиган убийца, то каким был его мотив? Если ему суждено было стать последней жертвой, то где же Ланиган находится? Вопросы досаждали ей, кружились в голове и сопровождали воспоминания о сцене в доме Форрестеров. Пока свист холодного воздуха, проникающего через узкие щели в окнах ее спальни, наконец не убаюкал ее.